"Пепуха", восклицал врач. "Проказа вызывается чрезмерной холодностью и сухостью, несомненно", сказал Симон. Он повернулся к Трозилу. "Как зовут этого вашего чудотворца?" "О, я даже не поинтересовался, он был таким занудным. Один из этих религиозных фанатиков заставляет всех каяться". "Как это утомительно", сказал Симон. Но судя по словам моего слуги, он был немного странным, продолжал трозил. Ну вы знаете иудеев, верят только в одного бога, и всё такое. Так вот, этот иудей взывал не к иудейскому богу, а к какому-то другому. Как? С интересом спросил Симон. Тогда он не мог быть иудеем, но он был им. К какому богу он обращался? по словам моего слуги, и он обращался к духу человека, который был казнён несколько лет назад. Что сказали Симон и трибун в один голос. Все в недоумении молчали. Симон откинулся и выковыривал застрявшую между зубами баранину. Такое впечатление, что между зубами застряло столько же мяса, сколько попало в желудок. Так-так, проговорил он, некромант и даже не скрывает этого. Я даю ему месяц, прежде чем власти с ним разберутся. Он встретился взглядом с трибуном, они улыбнулись друг другу, как два кота. Симон вдруг почувствовал, что жизнь прекрасна. Иногда мне удаётся, сказал он, превратить воду в вино. Сейчас это могло бы оказаться полезным. Сотети, я попробую. Он встал и вышел во внутренний дворик, где бил скудный фонтан. Фокус удавался только когда компания уже изрядно выпила, но просто удивительно, что нужда может притупить и не самый, казалось бы, испорченный вкус. Он взглянул вверх, на ночном небе сверкали звёзды, Орион и Коссяпея, Альфа и Омега. Несканчаемые Путина тайны, боги ночи, боги космоса, примите меня как своего. Сегодня он был способен на всё. Казалось, на площади собралась половина Севасты. Даже деревенские жители оторвались по такому случаю от своих полей. Мак обещал показать грандиозные представления. Симон стоял на краю площади, на помосте, покрытом пурпурной материей. Левее помоста было пустое пространство, отгороженное от толпы. Он приветствовал собравшихся, воздев руки. "Друзья мои", обратился он к зрителям. "Вы пришли развлечься, но я дам вам урок. Я расскажу вам историю, древнюю, как мир". Когда воздух посвежел, над замкнутым пространством площади поплыла зеленоватая дымка. Внутри неё возникли столбы более интенсивного зелёного цвета и стали приобретать форму. Вырастая из дымки, формы становились реищчи, а дымка оседала на землю вокруг них, превращаясь в траву. Возник сад с буйной растительностью, яркими птицами, и при смыкающимися. Смотрите наверх, сказал Симон. Воздух потемнел, словно его накрыла гигантская тень. Подняв головы, они увидели огромные ветви, качающиеся над площадью. Величественное дерево высотой в ливанский кедр, на его нижних ветвях висели блестящие шровидные фрукты. Симон привлёк их внимание к тому, что происходило под деревом. Спиной к ним у дерева стояла женщина и смотрела на ствол. Она дошла, и они увидели огромного жёлтого змея, обвившегося вокруг ствола. Верхняя половина змея двигалась в обворожительном танце, и время от времени Змея останавливался, чтобы указать головой на фрукт, висящий на нижней ветви дерева. Женщина решительно мотала головой.